«Человек!» «Зачем мне человек?» Даже рассердился отец. «У меня ведь был вот этот путеводитель. И еще компас». В доказательство он извлек из третьего кармана компас и продемонстрировал нам. Взглянула я на дрожащую стрелку и почувствовала, как мне становится плохо. «Значит, с экскурсией вы не пошли?» сдавленным голосом уточнила Люцина. «Не пошли. ты резко хотела походить себе спокойно все посмотреть». Мы переждали, пока туристы прошли и двинулись за ними. «А почему же тогда вы с ними не спустились?» Словещим шепотом поинтересовалась мамуля. «Ну, зачем ты еще нагнетаешь обстановку?» Упрекнула я ее и заорала диким голосом. «Папа, почему вы не вернулись с группой?» «Потому что она сразу потерялась, и нам пришлось ходить самим. Но недолго. Попался такой большой камень, я обходил его с одной стороны, а Тереса с другой». И больше я ее не видел. Стал искать ее, вернулся на то место, где мы были, четыре раза возвращался на одно и то же место, но ее там не было. А потом я вышел на дорогу к турбазе, а потом хотел пойти в другую сторону, но не получилось. Не знаю почему. Компас работал очень хорошо, показывал, куда надо. Я шел, куда надо, а выходил опять к турбазе. И так каждый раз. Семь раз пробовал. Больше выпытывать отца не имело смысла. Я взглянула на часы. Без четверти 7 Взглянула вокруг. Еще достаточно светло. Наверху наверняка еще светлее. В нашем распоряжении было не меньше часа. «Ничего не поделаешь», — вдохнула я. «Придется-таки мне взбираться по этим ступеням». «Пошли, папа». За нами молча двинулась мамуля. это только не хватало». «А ты куда?» — крикнул на сестру Люцина. «Перестань валять дурака. Думаешь, ты им очень поможешь, если тоже обойдешь камень семь раз?» «Люцина!» — кричала я в свою очередь. «Держи ее и не пускай! Если надо, привяжи к дереву! Нам только ее печени не хватало там, наверху!» Отец поддержал нас. «Ну, куда ты? Послушайте, объясните ей, что на экскурсию идти уже поздно!» И изо всех сил тащил супругу к матрасу. Та вырывалась у него из рук с душераздирающим криком. «Не хочу еще и дочь потерять!» Я рассердилась. времени оставалось в обрез, а тут еще пришлось убеждать мамулю. «Не потеряешь ты, дочери, ничего со мной не станется, только не мешай сейчас. Вот сядь тут и сиди!» «Да не тут!» Чуть на коровью лепешку не села. «Вот вам ключи от машины, становится прохладно, возьмите теплые кофты. А лучше всего отправляйтесь с Люциной в ресторан». Только ключей не потеряйте. И матрас не забудьте. Путь по ступенькам я проделала за рекордно короткое время. Отец не отставал. Я слышала, как он сопел сзади. Жаль, не было времени сбегать к машине за фонариком, ведь возвращаться будем уже в темноте. Может, на турбазе дадут. Добрались до турбазы. В столовой еще сидела экскурсия, последняя в этот день. Двое из ее проводников тут же отправились с нами на поиски. За полчаса мы прочесали весь лабиринт скал, время от времени издавая громкие крики. Проводники сначала кричали вежливо «Пани Тереса!», потом отбросили вежливость и орали, как и мы, просто «Тереса!». Мы освещали фонарями все встреченные по пути ямы и расщелины. Тересы нигде не было. После тщательных поисков один из проводников сказал мне «Проши, пани». Эти горы я знаю, как свой карман. Поверьте, нет здесь такого места, где Топаня могла бы, например, свалившись, лежать раненой и без сознания. Если бы свалилась в расщелину, половина ее торчала бы. А ничего такого мы с вами не заметили. Вы сами видели. Нет ее здесь, это я вам точно говорю. Коллега поддержал его. Правду, говорит Войтек, человека нельзя не заметить. Человека мы бы обязательно обнаружили. Другое дело бумажник, его сразу не найдешь. Да, оживился Войтек, как видно, тоже вспомнив что-то из своей богатой практики. Бумажник можно и триняя искать. И что, нашли? Невольно заинтересовалась я. А как же, с профессиональной гордостью подтвердили оба проводника, мы все находим. Так куда же она делась, упавшим голосом спросила я, растеряв весь оптимизм. Проклятое воображение живо нарисовало ужасную картину. Тереса, застрявшая в расщелине. Ведь сюда она поднялась, это точно. Могла заблудиться, дело нехитрое, и выйти на другую сторону. Там тоже есть спуск. Немного потруднее, не ступени, но тоже ничего особого. Этой весной вода промыла жёлоб, так по нему сойти ничего не стоит. И ногу сломать плёвое дело. Мы с корешем, пожалуй, туда смотаемся, там в самом деле может что-то случиться. А если баба лежит со сломанной ногой, то её криков здесь наверху не услышишь.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 да наверное около пяти не очень уверенно ответила туристка может немного меньше по времени события совпадали отец потерял терысу видимо около полчет какое-то время она ходила одна а потом появился пам откуда взялся па точно ли тырасу встретила эта женщина вы можете их описать спросила я ее но тех двух пани и пама не могу смутилась туристка я и не смотрела на них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 Начала она, запинаясь. Я не глядела на их лица, потому что потому что смотрела на другое. Ведь я же не могла знать, что пани потеряется. «Так на что же вы смотрели?» — спросил проводник. «На кольцо. У той пани было кольцо. Не сразу оценила я всю значимость этого признания, но оценив, осознав, налетела на бедную женщину, как гарпия. Кольцо?» «Опишите его. Кольцо-то вы описать можете, раз на него смотрели?» «Конечно могу», — оживилась туристка. «Я прекрасно его запомнила. Такое красивое. Очень мне понравилось. Я еще подумала, откуда у нее такое кольцо. В продаже я таких не видела. Довольно большое, овальное. Думаю, серебряное, из потемневшего серебра. Неравномерно потемнело, где больше, где меньше. И было на нем пять красных камней». Не одинаковых. Не знаю, что за камни. Нет, непрозрачные, матовые. Да, блестящие, но матовые. Я могла хорошо рассмотреть, потому что та паника как раз ухватилась рукой с кольцом за ту самую железную трубу. А я постаралась запомнить, чтобы себе заказать такое же. Да, овальной формы. С одной стороны овал совсем овальный, а с другой немного вытянутый.